Глава тридцать восьмая. Расцвет рассвета. То, что в нашей атаке на усадьбу чудом никто не пострадал, было мне на руку. Спокойные люди, хорошие работники. Я пересчитал пятнадцать человек, не считая Кролла и Окита. Значит, население рассвета превысит пять десятков жителей, если уже не превысило. всех требовалось организовать, настроить, ответить на вопросы, успокоить, оказать помощь или направить к другому, кто эту помощь может оказать. А ещё 5 десятков жителей это уже 5 стражников, которых у меня пока ещё не было. Перт, Конральд и всё. Филида пропала, а чтобы найти её, мне потребуется уйма времени. В долгой дороге, потому что не все смогли сесть на телегу и по итогу шли пешком, я попытался расспросить людей. Может, кто-то видел, что за люди приходили покупать работников, Филиду или кого-то ещё? Но ответов мне никто не смог дать. Никто не видел. Или если и видели, то совсем не тех людей, что были мне нужны. Некоторые даже описывали, как меня привели с Филидой, думая, что в этот момент её же и увели. Я лишь устал и кивал, сердиться не имело смысла. Но девушку нужно было найти, и потому я заговорил с Конральдом. «Понятия не имею, где ее можно найти. С удовольствием бы сходил с тобой и выручил эту беду из передряги, в которую она попала, но нет, я не знаю, куда мне идти». После этого я чуть подотстал, чтобы внести новые записи в дела по рассвету. «Приютить аптекаря, построить склад».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 Замявшись из-за того, что каждая задача может растянуться очень надолго, я отложил новые записи на потом. Все понемногу. Люди, которые шли рядом, разговаривали между собой. Многие спрашивали, что есть в рассвете. Я отвечал, но, погруженный в свои мысли, слушал лишь частично и отвечал не в попад. Меня поправлял Конральд, иногда это делал Кролл, к моему удивлению. Я же больше увлёкся продумыванием сложной системы оценки, которая в моём поселении будет у всех. И предположил, что логично сделать множество параметров по типу профессий, а дальше отмечать уже уровни навыка от новичка до эксперта в зависимости от сложности выполняемой работы, а также базовые параметры, относительно которых мне предстоит ещё переговорить с отшельником. Но если на каждого заводить лист, то мне тетрадей не хватит. придётся искать бумагу. Я тихонько вздохнул. Как же сложно руководить. Уверенность, что всё получится, подпитывалась недавним успехом. Новые жители, новые работники, не рабы, а работники. И это меньше, чем за неделю. Правда, пришлось заплатить простреленным плечом. Идут! закричали с башни, которая виднелась издалека. Надо же, кто-то туда забрался. Хотя перты охре со мной. Идут. Традиционно на встречу нашей процессии вышли авран и отшельник. Оба улыбались. Старик в бороде, но глаза его сияли. А вот авран выглядел немного глупо. Тем не менее, они не могли скрыть радость. У нас новые гости, воскликнул мой заместитель и первый помощник. Как видишь, выдохнул я, безуспешно пытаясь стряхнуть с себя дорожную пыль. Это был не вопрос. У нас гости, помимо вас. И ещё переселенцы, но это я никак не рассчитывал. Кто? Сколько? Четыре человека всего лишь. Мужчина и три женщины, пояснил очельник, целый горем, воскликнул Конрад. Куда ему столько? Аврам, наши новые гости нуждаются в отдыхе. «Кролл и Оки тоже, хотя они и не гости, и тем более не новые. Постарайся разместить всех в... А где новые бараки? Где Керот?» «Керот на месте, а вот бараки он решил...» «Что?» — вскричал я. «А, вот и он. Что происходит, скажи мне?» «Ты про новые бараки? Я подумал, что не все стоит строить из дерева. Как ты считаешь?» «А где дерево? У нас что, кончается лес? Или лесорубы?» «Нет, мой юный друг», — попытался успокоить меня Керод, — «я ни в коем случае не намерен тебе вредить. Даже наоборот, как опытный торговец я заключил выгодную сделку с монастырем и с ничками. Надеюсь, ты готов выслушать или продолжишь сердиться дальше?» «Готов выслушать», — высказал заинтересованность я. «В монастырь уходит телега дров еженедельно». У них нет возможности ходить в собственный лес, потому что слишком много развелось хищников поблизости. Волки. И не только. Мы могли бы помочь им и убрать опасность, но я решил, что их запасы зерна на данном этапе нам куда важнее. Людям очень понравились свежие булочки, усмехнулся я. Ничего страшного, что ты решил продавать дрова, но не думаю, что все лесорубы заняты только этим. Практически, да, заняты только этим. потому что в нички мы отправили две телеги. Меня не было сутки. Они ушли позавчера, но вернулись, пока вас не было, с заказом и контрактом. Арен, местный пивовар, забирает телегу дров себе ежедневно. Ещё одна телега будет ходить туда раз в 2 дня. То есть мы торгуем дровами, с грустью сказал я. Дрова там есть свои преимущества. Рассвет рассвета близок. Если только мы не вырубим весь лес до этого, вздохнул я. Надо передохнуть. Завтра мы устроим собрание. Прежде чем ты отправишься на заслуженный, в чём ни разу не сомневаюсь, отдых. Кирот, как всегда, начал издалека. Позволь я представлю тебе одного моего очень хорошего друга. Вардо. Он указал на сидящего тощего человека с клиновидной бородкой и забранными назад волосами. Это Бавлер. «Бавлер — это Вардо», который пропал из полян, закончил я, удивив этим знанием и Кирота, и самого Вардо. «А мне доказывали, что вы совершенно не осведомлены о том, что происходит в полянах», произнес беглый член совета. Голос его звучал как минимум интеллигентно. «Пришлось вникнуть в некоторые аспекты политической жизни», — нашелся я. «Но ваша усадьба немного пострадала». «В результате процесса вникания мне показалось, что настоящего варда ничуть не расстроили новости про его пострадавшее поместье. Вы поймали виновных?» «Торлин ими занимается», — ответил я. «Думаю, он найдет отличное применение каждому из пойманных». «Вы принесли замечательные новости. Тогда позвольте и мне порадовать кое-кого из ваших жителей». Он обернулся через плечо. «И, Еле, ты идешь?» К нам, пожалуй, гости. Ой, простите, мы здесь и сами гости. Слегка склонив голову, к нему вышла миловидная женщина чуть за 40. Кто это, спросил я. С вами ведь должны были прибыть два плотника. Я быстро посмотрел, не может ли кто доставить эту новость до Крола и Окита, но в итоге извинился перед Варда и рванул к баракам сам. плотники опередили меня на обратном пути, часть во весь опор. И когда я прибыл, члены восоединившейся семьи по очереди заключали друг друга в объятия. Я еле рыдала, и даже Окит не мог сдержать слёз, хотя старательно скрывал их. Если вы не против, мы ненадолго задержимся у вас, а потом я бы хотел представить Орту, мою супругу. Вардо словно выцепила из толпы, и вот рядом с ним уже стоит высокая женщина, возраста ей еле и. Ели. Только чёрные как смоль волосы и властный взгляд отличали её, делая по-своему привлекательной и контрастной Вардо. А также Онию, мою дочь. Девушка была копией матери: чёрные волосы и тёмные глаза, но с подцовскими мягкими чертами лица, что делало её женственной, но не такой грозной и властной. Весьма рад приветствовать новых жителей, я склонил голову и знакомствую и тому, что мы восоединили семью. Наконец-то. Я посмеиваясь, вытерл с албани существующий пот. Варда улыбнулся как иония. Орта же осталась строга, будто на выше простых человеческих эмоций. Думаю, что мне пора отдыхать, добавил я, ощущая, что ноги меня едва держат. На совете рассветом мы увидимся. Более официально. И довольный как прошедшим днём, так и насыщенностью его положительными моментами, я отправился спать. На совете будет решаться множество вопросов. Стоит выспаться.